«человек словесный». Так что же все-таки означает слово «человек»? Шишков возводит его этимологию непосредственно к понятию «слова». Слово, словек, словек, члевек, человек. И дело не только в том, хотя это немаловажно, что таким образом подчеркивается главное отличие людей как существ словесных, мыслящих словами от всего живого, сотворенного Богом. Но и в том, что слово – это прежде всего имя самого Бога. На какую же неизмеримую высоту поднимает нас эта мысль? Какое высокое достоинство придано всем нам? Вспомним Евангелие от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога,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 с которыми, однако, история его тесно связана. Вильгельм Кюхельбекер «Больно слышать, когда православную веру пытаются, и попытки эти в последнее время становятся все более настойчивыми, представить всего лишь одной из религий. Можно ли с этим согласиться? Ни в коем случае. Ведь Господь Бог наш Иисус Христос, в Которого мы веруем, личностен». Именно в этом заключается коренное отличие нашей веры от иных религий. Господь был явлен нам, воплотившись, жил среди нас, учил и исцелял нас, радовался и горевал вместе с нами, принял за нас к р е с т н о е с т р а д а н и е И разве не этим сокровенным делится с нами святой апостол Иоанн? О том, что было от начала, что мы слышали,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 о наше общение с о т ц е м и сыном его Иисусом Христом. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 1-3. И далее: сей ученик и свидетельствует о с ё м и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Евангелие от Иоанна. Глава 21, стих 24. Вспомним, любимый ученик Спасителя даже слышал биение сердца своего божественного Учителя, приникнув к нему во время Тайной Вечери. И если пафосом иных верований является мысль о ничтожестве человека пред лицом Всевышнего, то Священное Писание говорит нам о совершенно ином. что мы созданы по образу и подобию Божию. Причистыми устами Господа нашего Иисуса Христа оно взывает к нашему с вами небесному достоинству. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Читаем в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. «Посему ты уже не раб, но сын, вторит святой апостол Павел Послание к Галатам глава 4 стих 7 Но если отец наш есть слово, то р о ж д е н н ы е от него, конечно же, с л о в е к и ч л о в е к и человеки. И это уже родство не только по плоти, от ветхозаветного праотца Адама, о котором мы упомянули ранее. Всё неизмеримо выше, божественнее сокровение